как во все времена старики и завистники, вроде Перфильичи, литератора и масона Ивана Елагина, который в своей знаменитой сатире на пятиметры и кокеток целил как раз в Шувалова и людей его круга. Сатирик бил наверняка. Все узнали в капризном пятиметре, завивающем волосы и думающем только о красе ногтей и ленточках Ивана Ивановича. И действительно... Шувалов принял сатиру на свой счет, но, в отличие от Артемия Волынского, и избившего за подобное сочинение Василия Тредяковского, пошел иным путем. Он попросил Михаила Ломоносова ответить поэтическим ударам на выпад Елагина. После долгих колебаний Ломоносов выдавил из себя весьма слабое стихотворение, которое начиналось словами «Золотой, молодых людей и беспечальный век, кто хочет огорчить». Тот сам не человек, на что в ответ вполне заслуженно получил стихотворное обвинение в холустье. Шувалов с удовольствием жил той праздничной, нарядной, комфортной жизнью, которую устроила для себя сама императрица. «Чертоги светлые, блистание металлов, оставив, на поля спешит Елизавет». Ты следуешь за ней любезный мой шувалов туда где яйца и лон и все вере цветит где хитрость мастерства преодолев природу осенним дням дает весны прекрасный вид так воспевая прогулки царицы и фаворита в царство сельских оранжереях и зимних садах писал ломоносов но далее исследуют другие строки Толь многие радости, толь разные утехи не могут от тебя парнасский гор закрыть, тебе приятны, коль российских мус успехи, то можно из твоей любви к ним заключить. Эти строки, обращенные в 1750 году к совсем еще молодому любовнику Елизаветы, не были поэтическим преувеличением или одной лишь безусловной лестью, С ранних лет Шувалов был глубоко и искренне предан культуре, литературе, искусству. Но прежде чем остановиться на деяниях Шувалова, нужно сказать о тех причинах, факторах и обстоятельствах, которые создали этот феномен. Незаурядного деятеля русской культуры, который, думая о красе ногтей, оставался дельным человеком. Нужно помнить, что родившийся в 1727 году Шувалов представлял собой поколение детей-реформаторов. Они уже не испытали как отцы шока-реформ, мучительного разрыва с прошлым. Они родились как бы уже в париках и фижмах и были по-настоящему первыми нашими европейцами. Немаловажно то, что Шувалов, подобно Пушкину, был, так сказать, туземным европейцем. В отличие от Ломоносова или третьяковского он не получил европейского образования, не жил в Европе, как Антиох Кантемир. Шувалов до 1763 года вообще не был за границей, но с молодых ногтей нес на себе все признаки высокой европейской образованности. Источником ее были французские книги, которые оказывались в библиотеке Шувалова не позже, чем в библиотеке Фридриха II или других просвещенных людей Европы. В отличие от поколения отцов, более всего ценивших точное, техническое, практическое знание, Шувалов вырос в совершеннейшем гуманитарии. Его любовь к поэзии и искусству была искренней и глубокой, а чувство, слово и художественный вкус, если судить по тем вещам и картинам, которые он покупал, безупречно. Шувалов не был одарен талантами творца прекрасных произведений, и это, кстати, понимал, Но у Шувалова было то, что довольно редко встречается у бесталантных людей, он не завидовал гению других, наоборот, он радовался проявлению таланта и помогал ему расцвести. У Шувалова было чутье на талантливых людей, он умел отыскать их среди толпы, он внимательный и терпеливый, мог найти общий язык с гениями, характеры которых, как во все времена, были тяжелые и даже невыносимы. Шувалов был истинным меценатом внимательным и благодарным слушателям тонким ценителем и зна такому изящному страстным коллекционером, щедрым и немлочным богачом а в поощрении развития русского искусства и культуры он видел цель своей жизни отведенная природой и положением в обществе роль сопричастника творчества мецената Ему нравилось больше упорного и безнадежного труда в иск поставленных любителей и рифмоплетов вроде теплого или хвостова